Так что не станем обманываться мирной тишиной этого утра. В любую секунду все может измениться. Глава 1. 25 мая около полудня в сарайчике брата Катфаэля шел разговор о важных государственных делах, венценосных особах и превратностях судьбы подстерегающих непримиримых соперников, столкнувшихся в борьбе за трон. «Как бы то ни было, эта леди пока еще не коронована», заявил Хью Берингер с таким решительным видом, будто знал способ помешать коронации. «Она и в Лондон-то еще не вступила», поддакнул ему Катфаэль, осторожно помешивая булькавший в горшочке над жаровней настой, чтобы тот, не равен час, Не перекипел через край, да не залил уголья. Для коронавания ей надобно попасть в Вестминстер, а лондонцы, похоже, не больно-то спешат впускать ее в город. «Всяк норовит погреться на солнышке», — уныло заметил Хью. «Но боюсь, старина, что мое дело оставаться в тени. Стоит Генри Блуа изменить свою позицию» и все подряд следуют за ним, словно он и впрямь светило. «Ну уж не все», — с улыбкой возразил Катфаэль, помешивая отвар. «Ты ведь не таков. Да и другие, пади, найдутся. Или ты думаешь, что ты единственный?» «Боже упаси!» — промолвил Хью и неожиданно рассмеялся. Уныние как не бывало». Он отошел от двери сарайчика, за которой виднелся залитый мягким солнечным светом садик с кустами, грядками и клумбами, источавшими терпкие пьянящие ароматы, и снова уселся на стоявшую у бревенчатой стены лавку, вытянув обутые в сапоги ноги. Худощавый, невысокого роста Хью, на первый взгляд казался хрупким. Это обманчивое впечатление дорого обошлось многим его противникам. Легкий ветерок раскачивал кусты, и, падавшие в открытую дверь солнечные лучи, отражаясь от одной из больших стеклянных бутылей Катфаэля, высвечивали коротко стриженные черные волосы и загорелое, гладко выбритое лицо с подвижным ртом и густыми черными бровями, то и дело скептически поднимавшимися. Лицо подвижное, но в то же время непроницаемое. Непроницаемое почти для всех однако не для брата Катфаэля. Тот умел читать по нему, пожалуй, даже лучше, чем Эллен, жена Берингара. Катфаэль шел шестьдесят второй год, а Хью не исполнилось и 30, но они были друзьями и, встречаясь в маленьком садике среди благоуханных трав, беседовали непринужденно, точно ровесники. «Да», — задумчиво промолвил Хью, скрупулезно взвесив обстоятельства, и, по всей видимости, решив, что не все так уж безнадежно. Не все мечутся из стороны в сторону. Некоторые верны своему долгу, и, в конце концов, в наших руках остались обширные земли. К тому же они так удачно расположены, что мы, наверное, сумеем сберечь их для короля. Королева со своей армией удерживает Кент, и пока она угрожает Лондону с юга. Роберт Глостерский не посмеет напасть на нас, подставив ей спину. А поскольку от угрозы со стороны графа Честерского наш тыл оберегает Гуинет, мы можем сохранять наше графство для короля Стефана и выжидать. Вдруг ему снова улыбнется удача. Императрица пока еще не королева Англии. «Так-то оно так...» подумал Катфаэль, продолжая помешивать отвар, предназначенный для лечения хворых телят брата Альвина. Но не исключено, что очень скоро она ею станет. Уже три года страна расколота на два враждующих стана. Соперничая из-за короны, Стефан и Матильда ведут междуусобную войну, и Англия устала от грабежей, убийств и произвола торговцы ремесленники в городах свободные арендаторы и подневольные вилланы в деревнях были бы рады любому монарху лишь бы тот установил наконец мир и порядок чтобы можно было жить спокойно и мирным трудом добывать себе пропитание однако если для большинства англичан не было особой разницы кто займет трон то для хью берингера дело обстояло иначе он присягнул королю стефану назначившего его шерифом графства Шропшер, и теперь старался сберечь это графство для своего государя. Государь же томился в плену в Бристольском замке, куда угодил после проигранного сражения при Линкольне. Один единственный февральский день нынешнего года резко изменил положение претендентов на корону. Весы фортуны качнулись, вознеся Матильду, тогда как Стефан, коронованный и помазанный государь, оказался в темнице и содержался за семью замками под крепким караулом. В сложившихся обстоятельствах Генри Блуа, епископ Винчестерский, брат короля, папский легат и самый влиятельный вельможа в стране, до сих пор поддерживавший Стефана, оказался перед непростым выбором. Ему предстояло решить, что лучше благородно заявить о своей верности побежденному брату, рискуя тем самым навлечь на себя гнев победительницы, либо же, держа нос по ветру, приспособиться к изменившимся обстоятельствам и перейти на сторону императрицы. Не сразу, разумеется, и под благовидным предлогом, отыскав сначала оправдание своему отступничеству. Однако же подумал Катфаэль, всегда стремившийся судить по справедливости, «возможно, дело не в корысти. Возможно, Генри искренне печется о благе страны и, коли так, вправе поддержать того из претендентов, кто способен навести порядок». «Что меня беспокоит», — с тревогой в голосе промолвил Хью, «так это отсутствие достоверных вестей. Слухов полным-полно» и один другому противоречит. Разве можно на них положиться? Знаешь, я буду очень рад, когда аббат Радульфус вернется, наконец, в Шарусбери. Не только ты, но и все братья наши обители, горячо поддержал друга Катфаэль, кроме разве что брата Жерома. Тот доволен, когда во главе аббатства остается приор Роберт, Рад Радехани к тому, что отца Аббата вызвали в Вестминстер и ходят нынче задравши нос. Но большинству братьев приорское правление нравится куда меньше, чем Жерому, уж ты мне поверь». «Как давно Аббат в отлучке?» — вслух размышлял Хью. «Пожалуй, недель семь будет, а то и восемь». Легат созвал к себе чуть ли не всех прилатов Англии. «Оно и понятно». Такой внушительный двор позволяет ему чувствовать себя увереннее в переговорах с императрицей. Генри не из тех, кто склоняет голову даже перед венценосцами, но чтобы говорить с Матильдой на равных, он должен иметь за спиной достойную высокого сана свиту. Однако кое-кому из церковных иерархов он позволил вернуться к своей пастве. А это, скорее всего, говорит о том, что он сумел договориться с Матильдой. А может, статься ошибочно полагает, что сумел. Так или иначе, отец Аббат прислал нам весточку из Ридинга. Через неделю он должен быть здесь. От него-то ты и услышишь самые правдивые вести. Епископ Генри приложил все силы к тому, чтобы сохранить в своих руках власть над ходом событий. В начале апреля он вызвал к себе всех епископов и увенчанных митрой аббатов и объявил это собрание церковных сановников легатским советом, что дало ему право верховенства в обход архиепископа киндерберийского Теобальда, которому принадлежало формальное первенство во всех вопросах, касающихся внутренних дел английской церкви. Впрочем, как полагал Катфаэль, Теобальд и не возражал против того, чтобы его оттеснили на второй план. В сложившихся обстоятельствах человек тихий и робкий мог только порадоваться возможности оставаться в тени, предоставив Легату опасную часть пребывать на самом солнцепёке. «Само собой», — отозвался Хью, — «услышу от него, как обстоят дела на юге, тогда и смогу прикинуть, что следует предпринять здесь». Мы-то находимся далеко от центра событий, а королева, храни ее Господь, собрала отменное войско. К ней присоединились фламанцы, уцелевшие под Линкольном, и она горы свернет, чтобы вызволить Стефана. Ведь она, убежденно промолвил Хью, лучший стратег, нежели ее муж. Понятное дело, не на поле боя. Я видел его под Линкольном, и готов побожиться, что второго такого рыцаря во всей Европе не сыщешь. Зато не в пример ему, она, поставив перед собой цель, не успокоится, пока не добьется своего. Он же запросто может погнаться за двумя зайцами. Ходят слухи, и я склонен им верить, что разъезды королевы все ближе подтягиваются к Лондону. Может статься, что, заявившись в Вестминстер, Императрица угодит в западню. А правда ли говорят, что лондонцы согласились впустить Матильду в город? Поговаривают, что их депутация, хоть и робко с оговорками, высказывалась все же в пользу Стефана. Они не сразу согласились с тем, что им навязывали. «Сдается мне, — вздохнул Катфаэль, — не всякий решится возражать самому Генри Винчестерскому». Чтобы не оробеть перед таким лордом, требуется немалое мужество. Они согласились впустить ее, а это равнозначно признанию ее королевой. Правда, я слыхал, они до сих пор тянут время, оговаривая условия, а любые проволочки на руку мне и Стефану. «Эх, мечтательно, — мечтательно произнес Хью, — вот бы мне послать верного человека в Бристоль!» Луч света упал на его лицо, решительное, сосредоточенное. Можно ведь отыскать лазейку в любой замок, в любое подземелье. Двое-трое надежных людей многого могут добиться. Пригоршня золота тюремщику, глядишь, и дело сделано. Вызволяли же королей из плена в прежние времена, даже когда те были закованы в цепи, а Стефан, слава богу, не содержится в оковах? На такое Матильда пока не решилась. Впрочем, Катфаэль, все это пустые мечтания. Мое место здесь, и дай мне Бог удержать Шропшир, а до Брестоля, увы, мне не добраться. — Если твой король вырвется на свободу, — промолвил Катфаэль, — ему очень даже пригодится сбереженное тобой графство. Монах снял горшочек с жаровни и поставил его остывать на специально для того предназначенную каменную плиту, лежавшую на полу. Распрямил спину он не без усилия, ибо возраст порой давал о себе знать. Правда, для своих лет Катфаэль был бодр и проворен. — Ну вот, с этим делом я вроде управился, — заявил монах, потирая руки. «Давай-ка выйдем, полюбуемся цветами, что я вырастил к празднику святой Уинифред. Отец-аббат вернется в обитель как раз к этому событию и сам будет руководить церемонией перенесения мощей из часовни святого жиля. Клопот нам предстоит немало, ведь к празднику в аббатство понаедет уйма паломников». Четыре года назад на алтаре часовни приюта святого Жиля, расположенной на самой окраине Шрусберийского предместия, была установлена рака с останками святой Уинифред, привезенными из валийского прихода Гвитарин, место ее захоронения. В богодельне призревали всех недужных и увечных, в том числе и прокаженных, которым доступ в город был заказан. Оттуда из часовни... Раку с мощами торжественной процессии перенесли в церковь аббатства, где и поместили на алтарь. Чудотворные мощи стали главной святыней Аббатства. Страждущие во множестве стекались в Шрузбери, дабы обратиться к Валийской святой с мольбой о помощи и исцелении. В нынешнем году шрузберийские братья решили повторить завершающий этап Достославного путешествия святой и, как и четыре года назад, торжественно перенести раку с ее мощами из часовни в церковь, а затем допустить колтарю всех, кто явится в аббатство с молитвами и дарами. Слава святой Уинифред каждый год привлекала немало паломников, но ну а уж нынче их следовало ждать в несметном количестве. — Можно подумать, — промолвил Хью, оглядывая цветочные клумбы — на которых весенняя свежесть красок уже готова была смениться ярким великолепием лета, что вы собираетесь ее венчать. Садик Катфаэля окружала живая изгородь из кустов боярышника, усыпанных белоснежными цветами, и орешника, на которых покачивались серебристые сережки. Из травы выглядывали анимоны, поднимали плотные тугие головки ирисы. Даже розы, судя по набухшим бутонам, вот-вот должны были распуститься, а круглые коробочки пионов, полные пахучих семян, которые брат Катфаэль использовал при приготовлении целебных снадобий, а повара Бата, брат Петр, в качестве пряной приправы, чуть не лопались. — Пожалуй, ты не так уж далек от истины, — сказал Катфаэль, с довольным видом созерцавший плоды своих трудов. Но венчание это знаменует союз возвышенный и целомудренный, ибо блаженная дева хранила невинность до самой своей смерти. «А что, после смерти ты и суженого со да и свадебку сыграл?» — мимоходом пошутил Хью, желая отвлечься от тягостных размышлений о государственных делах. «Здесь, в благоухающем саду, Хотелось думать лишь о покое, дружбе, любви, жизни и плодородии. Хью не ожидал, что слова его останутся без ответа, однако монах молчал, и молодой человек почуял, что за этим молчанием что-то кроется. Он навострил уши, украдкой повернул голову и устремил на друга пристальный взгляд. И в этот момент монах то ли по рассеянности, то ли с умыслом обронил. Свадьбу не свадьбу, а суженого, можно сказать, что и сыскал. Доброго человека и преданного ее защитника. Он заслужил награду, выпавшую на его долю. Хью с любопытством поднял брови и через плечо кинул взгляд на монастырскую церковь, где, как известно, в запечатанной раке на алтаре покоилась пресловутая святая. Рака эта богатая украшенная, с виду была не слишком велика, хотя вполне могла служить достаточно просторным вместилищем для хрупкого скелета валийской святой. Народ вуэльси не особо рослый. Похоже, для двоих места там маловато. Лукаво заметил Хью. Так ведь что она, что он, вовсе не великаны? Да к тому же и лежат не здесь. «А уж там, куда мы их положили, места предостаточно», — промолвил монах. От него не укрылось, что Хью озадачен и не успокоится, пока не разгадает эту загадку. «По-твоему, выходит, — в недоумении спросил Берингар, что в этом разукрашенном гробу, выставленном на всеобщее обозрение, никакой святой нет и в помине?» «Не знаю, что и сказать, приятель». Хотелось бы мне, чтобы она одновременно пребывала в двух местах. Простому смертному такое, конечно, не под силу, но для святой кто знает. Три дня и три ночи она действительно провела там. Уж это-то я доподлинно знаю. Не исключено, что она оставила внутри талику своей святости, хотя бы в благодарность за то, что мы вернули ее в родные края, туда, где, как я искренне верю, и всегда буду верить, она желала остаться. Но при всем при том, — добавил Катфаэль, покачав головой, — меня все же гложет сомнение. А что, если я неверно истолковал ее волю? — Тогда тебе остается надеяться лишь на исповедь и покаяние, — беспечно промолвил Хью. — Дождусь, когда брат Марк станет священником. Молодой брат Марк, служивший в последнее время в богадельне святого Жиля, покинул родной обитель и уехал в духовную школу епископа Личфилда. Денег, пожертвованных Леориком Аспли, должно было хватить молодому монаху на то, чтобы оплатить учение и хотя бы в отдаленном будущем добиться исполнения заветной мечты удостоиться священнического сана, к каковому Марк, несомненно, был предназначен самим Всевышним. «Ему-то я и собираюсь поведать кое-какие свои грехи», признался Катфаэль. «Хотя, может, я ошибаюсь, и греха в тех делах никакого нет. Марк целых три года был моей правой рукой. Я вложил в него частицу своей души, и он знает меня лучше, чем кто-либо другой. Ну, если не считать тебя» промолвил монах с лукавой невинностью во взоре. Марку я открою всю правду. Пусть судит. От него. Я готов принять любую епитиму. Ты Хью и сам умеешь судить по справедливости, но грехи отпускать не властен. Да и епитиму налагать тоже, весело рассмеялся Хью. Может так оно и лучше. Откройся ко мне, старина. «И душу облегчишь, и обойдешься без церковного покаяния!» Предложение молодого друга, как ни странно, показалось монаху вполне приемлемым и даже заманчивым. «Ладно», — согласился он, — «так и быть, но имей в виду, эта история длинная, так что наберись терпения». «Ну и рассказывай ее не спеша, мне ведь торопиться некуда» все дела на сегодня я уже переделал а терпение мне не занимать я не прочь послушать историю которая наверняка окажется занятной да и у тебя еще полно времени до вечерни к тому же хью напустил на себя шутливую важность в пору священнику ты сделаешь благое дело доверившись представителю мирской власти А уж тайну твою я сумею сохранить не хуже любого исповедника». «Будь по-твоему», — отвечал Катфаэль, — «только погоди чуток. У меня тут как раз Винсо дозревает. Я его принесу, присядем на лавочке у стены, где солнышко посильнее. Тут я тебе все и расскажу. Здесь нам никто не помешает». «Случилось все это примерно за год до того, как мы с тобой познакомились», — начал Катфаэль, удобно привалясь спиной к нагретой солнцем шероховатой каменной стене. «В ту пору в нашей обители не было святых мощей, и мы, понятное дело, малость завидовали Уэнлоку, потому как тамошние клюнийские братья разыскали останки основательницы своего монастыря, саксонской святой по имени Мильбурга» и раззвонили об этом на весь свет. Правда, потом и нам были явлены кое-какие знамения. Следуя им, мы отправили одного недужного брата в Уэльс, дабы он исцелился, омывшись водой из святого колодца. Колодец этот сооружен на месте источника, забившего там, где эта дева наша святая, в первый раз рассталась с жизнью. Саму-то ее тут же воскресил святой Биуна но источник остался, и возле него до сих пор творятся чудеса. Так вот, приор Роберт вбил себе в голову, что святая не прочь покинуть Гвитерин, селение, где она умерла во второй раз и была похоронена, и перебраться к нам, к вящей славе нашей обители. Он отправился в Гвитерин, убеждать тамошних жителей расстаться с останками их святой, А среди сопровождавших его братьев был и я, поскольку знаю валлийский язык и мог пригодиться при переговорах. «Все это я очень хорошо знаю», — сказал внимательно слушавший монаха Берингер. «Да и как не знать, это ведь всякому известно». «Верно, но вот что было потом, об этом ты наверняка не слыхивал». В Гвитарине жил один знатный валиец, который ни за что не соглашался позволить нам потревожить прах этой девы. Его не удавалось ни улестить, ни запугать, ни подкупить. И тогда, представляешь, Хью, он был убит. И кем? Одним из нас, молодым монахом, что происходил из знатного рода и в мечтах своих примерял Митру. Мы раскрыли преступление. Недостойный брат должен был ответить перед законом, но вышло так, что он поплатился жизнью за свое злодеяние. Дело в том, что уличить его сумела девушка, дочь убитого, а когда нечестивец понял, что разоблачен, он попытался убить и ее, и пролил ее кровь. Возлюбленный девушки в гневе бросился на негодяя, Давид не рассчитал своих сил и вместо того, чтобы задержать убийцу, свернул ему шею. «И много народу об этом знает», — поинтересовался Хью, его задумчивый взгляд остановился на освещенных солнцем розовых кустах. «Когда все это случилось, поблизости не было никого, кроме влюбленной пары, мертвого злодея и меня самого. Ну и, конечно, святой Уинифред». Незадолго до того мы извлекли ее из могилы и поместили в ту самую раку, которую ты, как и все в округе, прекрасно знаешь. Она была там, и уж ей-то все известно. Хью, дружище, именно я раскопал ее останки, собственными руками очистил их от земли и поднял на поверхность. Но богом тебе клянусь, с первой же минуты я почувствовал, Она желает, чтобы ее оставили в покое. Она лежала на крохотном, запущенном кладбище, тихом и неприметном. Там уже давно не хоронили, и скромные могильные холмики поросли травой и луговыми цветами. Валлийская земля! А ведь блаженная дева, как и я, была Валлийкой. Она принадлежала к старинной кельтской церкви, Так что же могло привлечь ее в далеком английском графстве? И кроме того, я должен был позаботиться о той парочке. Сам посуди, кто поверил бы им или мне, когда бы против нас выступила сама церковь? А клирики, сам знаешь, сплотились бы для того, чтобы замять дело, и бедному юноше, повинному лишь в том, что выступил в защиту своей милой, пришлось бы туго. Вот я и принял свои меры предосторожности. Хью ухмыльнулся. — Ну, старина, признаться на сей раз ты меня и впрямь удивил. Какие же, интересно, меры ты принял? Ведь надо было как-то объяснить смерть монаха, да еще и умаслить приора Роберта. — Ну что до приора Роберта? То он, скажу тебе, вовсе не такой умник, каким себя мнит. «Ну, а погибший монах сам мне помог». Он то и дело пересказывал нам послание святой, верно полагал, что Эдек и сам сподобится ореола святости. Как-то раз он поведал нам, будто святая желает, чтобы убитого валийца погребли в оставленной ею могиле. А в другой раз он в экстазе молился святой Уинифред, о дозволении навеки распроститься с бренной плотью и живым вознестись в обитель вечного блаженства. Вот мы и оказали ему эту маленькую услугу. Он отправился в часовню на старом кладбище на ночное бдение, а поутру, когда оно завершилось, брат этот непостижимым образом исчез. У его молитвенной скамеечки лежали лишь ряса до да сандалии в часовне царил аромат благоухающих цветов боярышника все выглядело так будто небеса откликнулись на его мольбу во всяком случае приор роберт в это поверил искать пропавшего брата не стали да и зачем не будет же благочестивый бенедиктинский монах носиться ночью по валийским лесам в чем мать родила если я правильно тебя понял — осторожно проговорил Хью. — Там покоится вовсе не... — Ну и ну! Выходит, рака не была запечатана. Черные брови Берингара поползли вверх, хотя в голосе особого изумления не слышалось. — Ну... Катфаэль смущенно потер свой загорелый мясистый нос. — По правде сказать, запечатана она была. Но ведь существуют способы незаметно удалить печати, а потом приладить их на место, как ни в чем не бывало. Я некогда знавал, как это делается, да, признаться, и по сей день не забыл. Может, это умение и не из тех, какими стоит гордиться, но тогда оно мне здорово пригодилось. — И ты снова положил святую в ее собственную могилу? Туда, где уже лежал тот валиец, ее заступник. Он был достойным человеком и выступал в защиту святой до последнего часа. Она не пожалела бы ему места в своей могиле. «И мне всегда казалось, — доверительно промолвил Катфаэль, — что она была довольна тем, как мы поступили. С тех пор она не раз являла свое могущество» совершив в гвитарии множество великих чудес. А разве стала бы она их творить, будучи обиженной? Однако меня слегка беспокоит то, что она не ниспослала нам какого-нибудь знамения, свидетельствующего о ее расположении и покровительстве. Это до да нельзя обрадовало бы приора Роберта и успокоило мою душу». Правда, чудеса у нас, конечно, бывали, но не к чита. чита. Все какие-то мелкие и да сомнительные. Их нельзя однозначно расценить как знак ее милости. А что, ежели я все-таки разгневал ее? Ну, ладно, я. Я-то знаю, кто покоится на алтаре, и, коли поступил неправильно, да простит меня Бог. Но как быть с теми, кто в неведении приходят к этому алтарю с мольбой и надеждой? Неужто их чаяния тщетны, и все из-за меня?» «Сдается мне, — сочувственно промолвил Хью, — что брату Марку стоило бы поторопиться с принятием Сана, чтобы освободить тебя от бремени. Если только, — добавил он с лукавой улыбкой, — Сама святая Уинифред не сжалится и не пошлет тебе знамени. Сколько я об этом не думаю, размышлял вслух Катфаэль, вижу, что лучшего выхода тогда не было. А такой исход устроил всех и там, в Гвитарине, и здесь в аббатстве. Молодые получили возможность сыграть свадьбу и зажить счастливо. Селение не лишилось своей святой, а она своих паломников. Роберт получил, что хотел, или считает, что получил, а это в конечном счете одно и то же. Аж Рузберийское аббатство обрело громкую славу и теперь устраивает праздник, рассчитывая на толпы паломников и немалые барыши. Все довольны, и никто не в обиде. Если б только она хотя бы намеком дала мне понять, что я не ошибся. И ты никогда никому об этом не проговорился? Ни словечком не обмолвился. Правда, гвиттеринцы и так все знают, — ответил Катфаэль и усмехнулся, вспомнив о том, как прощался с сельчанами. Им никто не рассказывал, да и нужды в этом не было. Они сами сообразили. Когда мы увозили Раку, они все как один явились на проводы, Сами вызвались поднести и даже помогли нам снарядить маленький вазок, чтобы вести раку с мощами. Приор Роберт возомнил, что это его заслуга, что именно он уломал гвитеринцев, даже самых несговорчивых, и радовался от всей души. Вот уж воистину святая простота! Узнать правду было бы для него ударом. Особенно сейчас, когда он пишет книгу о житии святой Уинифред и о том, как сопровождал ее мощи на пути в Шрузбери. «У меня ни за что не хватило бы духу так огорчить беднягу», — сказал Хью. «Будем и дальше держать рот на замке. Так оно лучше для всех. Слава Богу, я не имею отношения к церковному праву. Мое дело — следить за соблюдением мирских законов» что далеко не просто в стране, где закон попирается чуть ли не на каждом шагу. Не приходилось сомневаться в том, что Катфаэль может рассчитывать на сохранение своего секрета. Впрочем, это подразумевалось само собой. «Вы оба, и ты, Катфаэль, и святая, говорите на одном языке, и, надо полагать, прекрасно понимаете друг друга даже без слов». Когда ты сказал, начнется ваш праздник? 22 июня? Вот и посмотрим. Вдруг она сжалится над тобой и не спошлет чудо. А почему бы и нет? Размышлял Катфаэль час спустя, направляясь к вечерней по зову колокола. Сам-то он навряд ли заслуживает такой чести но среди множества паломников наверняка найдется и достойной особой милости, тот, чью молитву по справедливости невозможно отвергнуть. И если святая совершит чудо ради этого страждущего, он, Катфаэль, смиренно примет это как знак ее одобрения. Пусть ее останки покоятся в восьмидесяти милях отсюда, что с того? Она ведь и в земной жизни претерпела мученическую смерть, и была чудесным образом воскрешена. Что может значить расстояние для столь могущественной святой? Она, будь на то ее воля, вполне могла бы, оставаясь в одной могиле с Ризиартом на старом кладбище, где в зарослях боярышника мирно щебечут пташки, незримо бестелесным духом присутствовать и здесь, в раке, скрывающей кости недостойного Колумбануса, Пролившего кровь ближнего в угоду собственному суетному тщеславию. Так или иначе, а к вечерней Катфаэль явился в добром расположении духа. Ему заметно полегчало от того, что он поделился своей тайной с другом. Некогда Катфаэль и Хью Берингар встретились как противники, и каждый испробовал немало изощренных уловок, стараясь перехитрить другого. Соперничество позволило им оценить друг друга и понять, что у них, не молодого монаха, а наедине с собой Катфель признавал, что лучшая пора его жизни уже миновала, и находившегося в самом начале пути чистолюбивого дворянина, довольно много общего. Господь наделил Хью незаурядным умом и проницательностью, и несмотря на молодость, он успел многого добиться в жизни. Хотя король Стефан был лишен власти и пребывал в заточении, никто не оспаривал у беренгара право занимать пост шерифа графства Шропшир, а отдохнуть от бремени общественных забот сей государственный муж мог на островке семейного счастья в собственном городском доме на холме возле церкви Святой Марии, где его всегда ждала любящая жена и годовалый сынишка. Улыбнулся, вспомнив своего крестника, крепенького, непоседливого чертенка, уже вовсю бегавшего по комнатам и умевшего самостоятельно залезать на колени крестному отцу, которого с радостным лепетом без тормошил. Каждый мужчина просит у Всевышнего сына. Хью Берингера Господь наградил сулившим радостные надежды наследникам. Катфаэль уже послал крестного сынишку, шалуна и любимца. В конце концов, размышлял монах, мир устроен так, что, несмотря на жестокость, алчность и постоянные раздоры, в нем все же находится место для простого человеческого счастья. Так повелось испокон веку, и так будет всегда» покуда в сердцах людских не угаснет неукротимая искра любви. Закончился ужин, и после короткой благодарственной молитвы братья, отодвигая лавки, стали подниматься со своих мест в трапезной. Первым стал из-за стола приор Роберт Пеннант, худощавый, более шести футов ростом, с суровым аскетическим лицом цвета слоновой кости и танзурой, окруженной серебряными сединами, он выглядел величественно, как и подобает Прилату. «Братьям, — промолвил Приор, — я получил еще одно послание от отца Аббата. Он уже доехал до Орика и надеется к четвертому июня быть в обители. Отец Аббат наказывает нам... «Со всем усердием готовится к празднованию перенесения мощей святой Уинифред, всемилостивившей нашей покровительницы!» Вполне вероятно, что приор, как ему и полагалось по должности, получил от аббата такого рода указания. Однако приор Роберт всячески выпячивал свою роль, выставляя себя чуть ли не благодетелем святой покровительницы аббатства. Он обвел взглядом столы, останавливаясь на тех братьях, которые более других были заняты подготовкой к празднеству. «Брат Ансельм, ты отвечаешь за музыку. У тебя все готово». Брат Ансельм, регент монастырского хора, все помыслы которого были посвящены мелодиям, песнопениям и музыкальным инструментам, рассеянно поднял голову и уставил на приора широко раскрытые глаза — «Весь ритуал продуман и разработан», — ответил он, слегка удивляясь тому, что его спрашивают о само собой разумеющемся. «А ты, брат Деннис, подготовил все необходимое для приема гостей? Сумеем ли мы разместить и накормить такое множество паломников? Думаю, нам потребуется каждый свободный уголок и каждая миска». Брат Деннис, попечитель странноприимного дома, привыкший принимать и обустраивать гостей, и уверенно управлявший своим хлопотным хозяйством, подтвердил, что все необходимые приготовления сделаны, припасов заготовлено в достатке, и паломники, сколько бы их ни прибыло, будут приняты как должно. Наверняка следует ожидать больных и увечных, которым потребуется уход и лечение. — продолжил приор. — Ведь затем они к нам и приходят. Брат Эдмунд, ведавший лазаретом, не дожидаясь, когда приор Роберт обратится к нему, сознанием дела заявил, что у него все учтено, постелей и снадобий хватит на всех немощных, и добавил, что брат Катфаэль заготовил в избытке настоев и мазей, какие могут потребоваться. — Это хорошо, — одобрил приор Роберт, И продолжил: Так вот, у отца Аббата есть к нам еще одно особое указание. Он повелел впредь до его возвращения на каждой мессе возносить молитву за упокой души одного доброго человека, пытавшегося, как и подобает истинному христианину, примирить враждующих и павшего в Винчестере жертвой предательского убийства. Поначалу брату Катфаэлю, как, наверное, и большинству монахов, показалось, что гибель одного, пусть даже и достойного человека, далеко на юге, едва ли заслуживает столь исключительного внимания в стране, где насильственная смерть стала обыденным явлением. Что могла значить кончина одного, после усеянного трупами поля Линкольна или резни в устари, залитом кровью? Все, начиная от могущественных графов и баронов и, кончая разбойниками с большой дороги, ни в грош не ставили ни закон, ни человеческую жизнь. Но потом Катфаэль постарался взглянуть на это событие глазами Аббата. Хорошего человека убили в том самом городе, где прилаты и бароны вели переговоры об установлении мира. Убили при попытке предотвратить кровопролитие, чуть ли не у ног папского легата. Воистину, это черное злодеяние кощунства, почти такое же, как если бы несчастного растерзали перед алтарем. Несомненно, Радульфус усмотрел в этом случае горестный символ попрания закона и отказ от надежды на достижение мира, а потому и повелел поминать убиенного в молитвах возносимых в его обители это должно было послужить знаком признания заслуг покойного и обеспечить ему воздаяние на небесах отец аббат наказывает нам возгласил приор в благодарность заявленное стремление к справедливости возносить молитвы за упокой души Рейнальда Боссара рыцаря служившего императрице «Матильде!» «Ну и дела! Велят молиться за врага!» С сомнением, покачав головой, промолвил молоденький послушник, когда братья принялась обсуждать наказ своего пастыря. В Шропшире привыкли держать сторону короля Стефана, что и не мудрено. Уже четыре года графство находилось в его власти, управлялось в соответствии с его указами назначенным им шерифом, и при этом счастливо избежала многих невзгод, обрушившихся на иные провинции Англии. «Ты не прав», — мягко укорил паренька наставник послушников брат Павел. «Добрый и достойный человек не враг нам, пусть даже в этой распри он и принял противоположную сторону. Мы, монахи, не приносим вассальной присяги, но когда беремся судить о мирянах, должны иметь ее в виду и почитать тех, кто верен ей так же, как и мы, своим обетам. Никому нельзя поставить в вину то, что он хранит верность, неважно, королю или императрице. А покойный наверняка заслуживал уважения, иначе отец Аббат не велел бы нам поминать его в молитвах. Брат Ансельм, сидевший на каменной скамье, тем временем отбивал на ней ритм, И, нараспев, повторял имя убиенного: Рейнальд Боссар, Рейнальд Боссар, Рейнальд Боссар. Наложившееся на ритм многократно повторяемое имя засело в голове у Катфаэля, хотя ему, как и всем остальным, ни о чем не говорило ни о внешности, ни о привычках, ни о характере. Одно лишь имя, которое все равно, что душа без тела или тело без души. Однако оно продолжало звучать в голове монаха, и когда тот ушел в свою келью, и, прочитав молитву на сон грядущий, снял сандалии и улегся в постель. Имя это, по-видимому, не оставило Катфаэля и в дреме. Во всяком случае, о наступлении грозы монах узнал по двойной вспышке молнии, полыхнувшей как бы в такт распеву. Молния разбудила Катфаэля. Лежа с закрытыми глазами, он прислушивался в ожидании громового раската, которого не было так долго, что монах подумал, уж не пригрезилась ли ему и молния. Но тут гром все же послышался, отдаленный, тихий, но как-то по-особенному зловещий. За опущенными веками... Вспыхивали и гасли молнии, огром доносился с опозданием откуда-то издалека. Откуда? Уж не из прославленного ли города Винчестера, где важные лорды вершили судьбу страны, города, которого Катфаэль отроду не видал и, возможно, никогда не увидит. Что могла означать исходившая оттуда угроза? Не обрушит же отдаленный гром стены Шрузбери. Но как бы то ни было, засыпая, Катфаэль не мог отделаться от беспокойства, вызванного недобрым предчувствием.